Глава пятая «Бомбей», — говорю я бармену, припечатывая стойку зелёной купюрой. Пить я не планировал, но, едва войдя в грохочущий бассами зал и завидев кучки людей за столами, понял — придётся, потому что быть трезвым в таком месте, да ещё в одиночестве, как минимум странно и скучно. В самый популярный местный клуб я попал спонтанно. Книга не кстати подошла к концу, спать мне не хотелось, а других планов ожидаемо не было. Около часа, бесцельно попялившись в телевизор, я вызвал такси, и водитель привёз меня сюда. Ладно, пусть настроение у меня далеко не тусовое, да и музыка здесь откровенно паршивая. Надо постараться получить удовольствие. Посмотрю, как здешняя молодёжь отдыхает. Может, Алику на выходе для развития подкину. Он как раз похожее заведение Выборги осенью открывает. Отпив джин, оглядываюсь. Интерьер здесь как минимум на уровне. Никаких бархатных штор, раскачивающихся клеток и диванов из корзама. Обстановка похожа на один культовый швейцарский клуб. Исключительно светлые тона и голубая потолочная подсветка. Публика тоже вполне приличная. По крайней мере, гопников и пьяных подростков не наблюдается. Посетители... Преимущественно парни и девушки лет двадцати пяти шустрят официанты, и столы явно работают по депозиту. Не донеся бокал до рта, я щурюсь. стойка А это не... Пульс невольно ускоряется. Да, она. Ангел, которая на деле оказалась не ангелом, сидит за столом по центру, чокаясь коктейлем с каким-то парнем. Усмехнувшись, я чересчур щедро отпиваю джин и морщусь от избытка пряного вкуса. Очередной неприятный сюрприз. Помимо того, что девушка, годами мучившая меня во снах, редкая хамка, у неё, оказывается, ещё и парень есть. Не знаю, почему я удивляюсь и от отчего снова ощущаю разочарование. Она мне ничего не должна. Живёт себе спокойно в далёком сибирском городе, по настроению хамит незнакомцам и, как и большинство, имеет личную жизнь. То, что я вообразил, что наши судьбы как-то связаны, не накладывает на неё никаких обязательств. А значит, и причин разочаровываться у меня нет. Отвернувшись, я осушаю бокал и делаю знак бармену «Повторить». Снова поворачиваюсь. Так, а это уже интересно. Пока блондин с энтузиазмом к ней тянется, не ангел пытается держать расстояние. Обычно пары так себя не ведут. И дело не в том, что не успели поругаться. Тут другое. если я правильно читаю язык тела, эти двое вообще мало знакомы. Я перевожу взгляд на вторую девушку за столом, которая в этот момент отчаянно флиртует с соседом, и картина полностью проясняется. Она и не ангел обыкновенной чайки. Чайками в нашей компании называют девушек-прилипал, которых можно позвать за стол с дальнейшей перспективой провести с ними ночь. Чайки любят халяву и по определению слетаются только на обеспеченных. «Ваш Джин Бомбей», напоминает о себе парень из бара. Машинально кивнув, Я заставляю себя оторвать взгляд от неприглядной картины и посмотреть на хрустальное содержимое бокала. Идеала женщины, которой я лелеял с самого детства, в реальности не существовало. В чём тогда был смысл этих снов? Это шутка подсознания какая-то? Всё, что я терпеть не могу в противоположном поле, да и в принципе в людях, собрано в девушке, ради которой я бросил родной город и притащился на другой конец страны, чтобы жить в неуютной съёмной квартире. Так какой из всего этого можно извлечь урок? Один разве что. Хватит заниматься всякой херью. Добавить льда, интересуется бармен, заметив, что я задумчиво завис над бокалом. Нет, спасибо. И добавляю зачем-то. Сейчас выпью и поеду домой. А вот и чёткий план наконец нарисовался. Допить джин, вызвать такси и купить обратный билет в Питер. Всё же в небольших количествах алкоголь бывает даже полезен. Расставляет вещи по своим местам. Кстати, нельзя сказать, чтобы поездка прошла впустую. Я как минимум осознал, как прекрасно жил до этого. Может быть, по возвращению даже возобновлю отношения с Женей? Сейчас и не вспомню, что конкретно меня в ней не устраивало. «Воды дай, а?» — Лёх. Вдруг звонко раздаётся слева от меня. Стакан фильтрованный. Я поворачиваюсь взглянуть на говорящую по двум причинам. Во-первых потому что странно слышать, как в самом модном клубе города кто-то просит у бармена налить воды из-под крана. А во-вторых, потому что её голос слишком знаком. Густые тёмные волосы на прямой пробор, прозрачный блеск на пухлых губах и ярко-карие глаза. Чайка и хамка собственной персоной. Стоит рядом и, навалившись локтем на барную стойку, насмешливо кривит губы. «Слети, что ли, за мной, дурик?» Задрав рука в футболке, Она тычет пальцем в здоровенное фиолетовое пятно. Как я и говорила, наставил мне своим баулом огромное синячище. Так что, извиняйся кадавай, Махита в Лёхином исполнении подойдёт.